Луиза Мэй Олкот Маленькие мужчины Читает тут-то Ларсен Жизнь в Пламфилде с ребятами Джо Веселое продолжение любимых всеми маленьких женщин рассказывает о жизни подросшей Джо, которая вышла замуж и стала хозяйкой поместья Пламфилд, где устроила школу для мальчиков и нескольких девочек. Самое интересное начинается, когда в школу приезжает новенький Нет Блейк. Вместе с ним мы знакомимся с жизнерадостными обитателями Пламфилда и становимся свидетелями их суматошной и веселой жизни в гостеприимном доме Джо. Фредди и Джонни, маленьким мужчинам, которым она обязана лучшими и счастливейшими часами своей жизни, с благодарностью, любящая тетушка Уиди. Глава первая. Нет, «Сэр, скажите, это Пламфилд?» Спросил Растрепыш у мужчины, открывшего высокие ворота, у которых его высадил Омнибус. «Да? Кто тебя прислал?» «Мистер Лоуренс, у меня письмо для хозяйки». «Славно. Иди в дом и отдай его ей. Она тобой займется, сынок». Мужчина говорил приветливо, и мальчик двинулся дальше, весьма приободрившись от его слов. Сквозь нити легкого весеннего дождика, падавшего на пробивающуюся из земли травку и деревья с набухшими почками, Нет увидел перед собой большой квадратный дом, гостеприимный на вид, со старомодным крылечком, широкими ступенями и светящимися окнами. Теплый свет не скрывали ни занавеси, ни ставни, и, задержавшись на минутку на крыльце, прежде чем позвонить в дверь, Нет увидел на стенах множество маленьких пляшущих теней, услышал приятный гул детских голосов и с трудом поверил, что свет, тепло и удобство этого дома предназначаются для такого, как он, бездомного парнишки. «Надеюсь, хозяйка меня примет», подумал он и робко постучал в дверь массивным бронзовым молотком в виде головы дружелюбного грифона. Дверь открыла разовощекая служанка и улыбнулась, взяв из его рук письмо, которое он ей молча протянул. Она, кажется, привыкла видеть на пороге незнакомых мальчиков. Указав Нету на стул в коридоре, она кивнула и произнесла «Посиди здесь и обсохни, а я отнесу письмо хозяйке». Нет нашел, чем себя занять, пока ждал и с любопытством оглядывался вокруг, наслаждаясь увиденным и вместе с тем радуясь, что может наблюдать за происходящим из незаметного уголка у двери. В доме было полно мальчишек. Те коротали дождливые сумерки, находя себе всевозможные занятия. Мальчики были повсюду, бегали вверх и вниз по лестнице и забегали во все комнаты. За каждой дверью резвилась веселая стайка больших мальчиков, маленьких мальчиков, средних мальчиков на разных этапах подготовки ко сну, хотя многие о сне пока даже не помышляли. В двух больших комнатах по правую руку, очевидно, проходили занятия. Там стояли парты, висели карты, грифельные доски и лежали книги. В очаге горел огонь, перед ним праздно растянулись на полу несколько ребят. Они оживленно обсуждали новое поле для крикета, задрав вверх ноги в ботинках. В другом углу наигрывал на флете высокий юноша. Царивший вокруг гам, казалось, ничуть его не беспокоил. Еще двое-трое ребят скакали по партам и время от времени останавливались перевести дыхание и посмеяться над смешными набросками шутника, который зарисовывал все происходящее на классной доске. В комнате слева стоял длинный обеденный стол, на нем высились большие кувшины со свежим молоком, горы ржаного и пшеничного хлеба и столь драгоценные для юных сердец имбирные пряники, выложенные ровными редками. Пахло поджаренным хлебом и печеными яблоками, и ароматы эти терзали нос и желудок одного из голодавшегося мальчика. Но сильнее всего манил прибывшего холл, где вверху на галерее шла оживленная игра в салки. На одной лестничной площадке играли в мраморные шарики, на другой – в шашки. На лестнице читал мальчик, пела колыбельную куколки девочка, сидели два щенка и котенок. И каждую минуту какой-нибудь маленький мальчик съезжал вниз по перилам, нанося большой ущерб своему костюму и подвергая себя опасности перелома. это до того увлекло наблюдение за этой занятной гонкой, что он отважился выглянуть из своего угла и отходил от него все дальше и дальше. А потом один очень расшалившийся мальчик слетел по перилам с такой скоростью, что не сумел вовремя остановиться и упал с грохотом, от которого разбилась бы любая другая голова, но только не это, за 11 лет постоянного набивания шишек, ставшая прочнее пушечного ядра. нет мигом позабыл о необходимости держаться в тени и подбежал к упавшему наезднику, рассчитывая обнаружить его еле живым. Однако мальчик лишь часто заморгал и, спокойно возрившись на новое лицо, удивленно выпалил «Здрасте!» Здрасте, отвечал Нет, не зная, что еще сказать, и решив, что такой ответ и короток, и прост. Ты новый мальчик, не шевелясь, полюбопытствовал лежащий мальчуган, пока не знаю. Как зовут? Нет Блейк. А я Томми Бэнкс. Пойдем, скатишься, разок! Томми вскочил, словно внезапно вспомнив о долге гостеприимства. Лучше не надо. Сначала узнаю, оставят меня или нет, ответил Нет. Чувствуя, как с каждой секундой в нем крепнет желание остаться в этом доме. кроха глянька, У нас новенький! Иди, помоги ему!» И Шалун Томас с неподдельной радостью вернулся к своему занятию. Когда его окликнули, мальчик, читавший на лестнице, поднял на Нанетта большие карие глаза и, выждав немного, словно преодолевая робость, Сунул книгу под мышку и торжественно спустился поприветствовать новичка, которому весьма приглянулись приятные черты худенького мальчика с кротким взором. «Ты уже видел тетя Джо?» — спросил Кроха, словно речь шла о какой-то важной церемонии. «Я никого пока не видел, кроме вас, ребята. Я жду!» — ответил Нет. «Тебя дядя Лори прислал?» — вежливо и серьезно продолжал расспрашивать Кроха. «Мистер Лоуренс!» «Это и есть дядя Лори. Он всегда присылает хороших мальчиков». Нед порадовался такому замечанию и улыбнулся. Улыбка очень украшала его тонкое лицо. Он не знал, что еще сказать, и двое мальчиков стояли и разглядывали друг друга в дружелюбном молчании. Затем к ним подошла девочка, державшая в руках куклу. Она была очень похожа на кроху, но повыше ростом. Лицо у нее было круглее, щеки розовее, а глаза голубые. «Моя сестра Дейзи», — представил ее Кроха, словно демонстрируя новому другу редкого и диковиного зверя. Дети кивнули друг к другу. От удовольствия на щеках девочки заиграли ямочки, и она приветливо произнесла «Надеюсь, ты останешься с нами. Нам здесь очень весело. Верно, Кроха?» А то для этого тетя Джоя открыла школу. Место и впрямь кажется очень приятным. — заметил Нет, чувствуя, что должен поддержать разговор с этими дружелюбными ребятами. «Лучшее место в мире! Скажи, Кроха!» Дейзи явно считала брата авторитетом во всех вопросах. «Нет, лучшее место все-таки Гренландия, где айсберги и тюлени. Но Пламфилд я тоже люблю. Тут очень здорово!» — отвечал Кроха, как раз читавший книгу о Гренландии. Он хотел предложить на эту посмотреть картинки и объяснить, что на них нарисовано, но тут вернулась служанка и, кивнув на дверь салона, произнесла «Ладно, детки, довольно болтать». «Рады знакомству, теперь иди познакомься с тетей Джо». И Дейзи с покровительственным видом взяла На это за руку, отчего он сразу почувствовал себя как дома. Круг вернулся к своей драгоценной книге, а его сестра тем временем отвела прибывшего в комнату в глубине дома, где на диване дородный джентльмен играл с двумя маленькими мальчиками, а худощавая дама перечитывала только что дописанное письмо. «Вот он, тетушка!» – воскликнула Дейзи. «Так вот, значит, он какой! Мой новый мальчик! Рада тебя видеть, дорогой мой! И надеюсь, тебе у нас понравится!» – промолвила дама поманила нета, ласковой рукой убрала растрепавшиеся волосы с лба и окинула его материнским взглядом, отчего одинокое маленькое сердечко мальчика тут же к ней потянулось. Она не отличалась красотой, но у нее было смешливое лицо, в котором временами все еще проскальзывало детское озорство и выражение, несмотря на взрослый голос и манеру держаться. И эти детские черты, которые сложно было описать словами, но легко увидеть и почувствовать, располагали и притягивали к ней всех окружающих. С ней было легко поладить, и была она, как говорили ребята, компанейской. Приглаживая волосы Нета, она заметила, как слегка подрагивали его губы, и ее внимательные глаза смягчились. Но она лишь привлекла его растрепанную фигурку чуть ближе и смеясь произнесла ⁇ Меня тут называют матушкой Бер ⁇ Вот этот джентльмен, папа Бер ⁇ а эти два сорванца – малыши Беры! Подойдите, мальчики, познакомьтесь с Нетом. Трое борющихся на диване тут же повиновались, и дородный джентльмен, усадив на каждое плечо попухлому малышу, подошел поприветствовать нового гостя. Роб и Тедди лишь улыбнулись на эту, но мистер Бер пожал ему руку и, указав на низкое кресло у камина, радушно проговорил «Вот хорошее местечко, сынок, садись-ка и просуши, как следует, ноги!» «А у него ноги промокли!» «И верно!» «Тотчас снимай ботинки, сердечко мое, а я приготовлю сухие вещи!» — воскликнула миссис Бер и энергично засуетилась вокруг. Вскоре Нэтт обнаружил, что сидит в уютном маленьком креслице, в сухих носках и теплых шлепанцах. Причем его усадили туда и переодели быстрее, чем он успел выговорить Джек Робинсон. Он выпалил: Спасибо, мэм! И произнес эти слова с такой благодарностью, что глаза миссис Бер вновь смягчились, и она поспешила сказать что-то смешное. Она всегда так делала, пребывая в растроганных чувствах. Это шлепанцы Томми Бэнкса. Он вечно забывает надеть их в доме. Вот и по делам ему. Тебе они великоваты. Но так даже лучше не сможешь быстро бегать и не сбежишь от нас. Я не собираюсь бегать от вас, мэм. Нет вытянул свои грязные ручонки к уютному огню с протяжным вздохом удовлетворения. «Вот и славно! Теперь согреем тебя и попробуем избавиться от этого ужасного кашля! Давно он у тебя малыш!» — спросила миссис Бер и поискала в своей большой корзине лоскут фланели. «Всю зиму я простыл и никак не мог поправиться!» «Неудивительно! Ведь он жил в сыром подвале, где нечем было даже укрыть его бедную спинку!» Понизив голос, обратилась миссис Бер к супругу, смотревшему на мальчика прозорливым взглядом. Он сразу подметил и его впалые щеки, и лихорадочные губы. Не ускользнули от внимания мистера Берра и хрипота мальчика, и частые приступы кашля, сотрясавшие его сутулые плечи под залатанной курткой. «Робин, дружище, сходи как няни за микстурой от кашля и ментоловой мазью», попросил мистер Берр, переглянувшись с женой. Нет немного забеспокоился, услышав слово «микстура». Но мигом позабыл о своих страхах и сердечно рассмеялся, когда миссис Берр с лукавой искоркой в глазах шепнула «Сейчас услышишь, как врунишка Тедди будет притворяться, что кашляет. Микстура на меду, а он у нас сладкоежка». Когда принесли микстуру, малыш Тедди весь раскраснелся от попыток натужно кашлять. Ему разрешили облизать ложечку после того, как Нет мужественно принял свою дозу сиропа, а горло ему повязали фланелью. Не успели они закончить с первыми приготовлениями, как громко зазвенел колокольчик, и оглушительный топот ног в коридоре возвестил о начале ужина. Стеснительный Нед содрогнулся при мысли о предстоящей встрече с толпой незнакомых мальчишек, но миссис Бер протянула ему руку, а Роб снисходительно произнес «Не бойся, я о тебе позабочусь». Двенадцать мальчиков по шесть с каждой стороны стола Стояли за своими стульями и пританцовывали на месте от нетерпения. Высокий юноша, что играл на флейте, пытался умерить их пыл. Но никто не осмеливался садиться. Пока миссис Берн не заняла свое место за чайником, Тедди не расположился слева от нее, а нет справа. Познакомьтесь с нашим новичком! Это Нет Блейк. После ужина можете подойти и поздороваться с ним. А теперь садитесь, ребята, не спеша потихоньку. Все глаза уставились на нету, но, услышав команду к ужину, ребята поспешили занять свои места и изо всех сил старались вести себя смирно, хоть это им совершенно не удавалось. бэры старались научить ребят хорошим манерам за ужином, и обычно их попытки увенчивались успехом, так как правил поведения за столом было немного, и были они разумными, а мальчики, старавшиеся не усложнять своим хозяевам жизнь и осчастливить их, по большей части слушались но толпу голодных мальчишек порой бывало невозможно усмирить без истинно суровых мер. И тем субботним вечером после коротких каникул выдался как раз такой случай. «Бедные малыши! Вот бы им хоть денек покричать вдоволь, порезвиться и устроить тарарам! Что за каникулы, если нельзя спокойно побегать и повеселиться? Раз в неделю надо давать им волю!» — говаривала миссис Берр, когда некоторые блюстители порядка недоумевали, почему под крышей степенного поместья Пламфилд разрешены и катания по перилам, и подушечные бои, и всевозможные буйные игрища. Порой действительно казалось, что крыша этого не выдержит и рухнет, но этого никогда не происходило, ибо папа Шиберу было достаточно сказать одно слово, чтобы наступила полная тишина, и ребята усвоили, что свободы нельзя злоупотреблять. Поэтому, невзирая на многочисленные мрачные прогнозы, школа процветала, а ученики усваивали уроки хороших манер и морали, сами до конца не понимая, каким образом их им преподавали. Нэтт обнаружил, что его загораживает от любопытных взглядов высокий кувшин. Рядом сидел его знакомый Томми Бэнкс, а миссис Бер подкладывала ему добавку и подливала молока, стоило ей лишь заметить, что его тарелка и кружка опустили. «А что это за мальчик, что сидит рядом с девочкой напротив нас?» Шепотом спросил Нету своего юного соседа, убедившись, что его не слышно за всеобщим весельем. «Это Кроха Брук, племянник мистера Бера». «Какое странное имя! На самом деле его зовут Джон. Но все зовут его Крохой Джоном или просто Крохой, потому что его отец тоже Джон. Такое прозвище, понимаешь?» ответил Томми, любезно объяснив, что к чему. Нет не совсем понимал, но вежливо улыбнулся и с интересом спросил. «Он очень славный мальчик, да?» «Еще какой! Очень много знает! А уж сколько книжек прочитал, не сесть!» «А что это за упитанный мальчик с ним рядом?» «О, это Хомка Коул. Вообще-то его Джорджем зовут, но мы зовем его Хомкой, потому что лопает, как не в себя. Малыш рядом с папой Бэром – его сын Роб, а мальчик постарше – его племянник. Он ведет у нас некоторые уроки и вроде как приглядывает за нами». «Он играет на флейте, верно?» Спросил Нед, а Томми запихал в рот целое печеное яблоко и временно утратил способность отвечать. Томи кивнул и так быстро проживал яблоко, что Нед глазам своим не поверил. «Еще как играет! Мы иногда танцуем и занимаемся гимнастикой под музыку. Я сам люблю побарабанить и планирую в скорости учиться играть». «А мне скрипка нравится, и я, между прочим, играю», заметил Нед, осмелев и разговорившись на знакомую ему тему. «Правда!» Томи уставился на него поверх края кружки полными любопытства округлившимися глазами. «У мистера бэра есть старая скрипка! Он разрешит тебе поиграть, если захочешь!» «Правда, я бы очень хотел! Видишь ли, мы с отцом и другим дядей подрабатывали, выступая на улице, пока отец не умер!» «Вот же веселая у тебя была жизнь!» — воскликнул Томи, находясь под сильным впечатлением. «Нет, это было ужасно. Зимой холодно, а летом жарко, и я уставал. А взрослые порой на меня сердились, и еды вечно не хватало». Нет сделал паузу и откусил большой кусок имбирного пряника, словно желая удостовериться, что трудные времена позади. Затем с сожалением добавил. «Но я люблю свою маленькую скрипочку и очень по ней скучаю. После папиной смерти Никола ее забрал и меня прогнал, потому что я заболел». «Если ты хорошо играешь, тебе место в оркестре. Сам увидишь, тебя примут». «У вас есть оркестр!» Глаза это заблестели. «Пожалуй, можно и так сказать. Веселая компания играющих мальчишек. Мы устраиваем концерты и всякое такое. Вот увидишь, что завтра будет». После этого приятного волнительного замечания Томми вернулся к своему ужину, а нет погрузился в блаженное забытье за полной тарелкой. Миссис Бэр слышала их разговор, хотя делала вид, что наполняет кружки и следит за маленьким Тедом. Тот так хотел спать, что ткнул ложкой себе в глаз, потом стал клониться к столу, как розовый маковый бутончик, и, наконец, крепко уснул, уложив щеку вместо подушки на мягкую булочку. Миссис Бэр посадила Нэта рядом с Томми, потому что этот малыш отличался открытостью и дружелюбием и весьма располагал к себе робких мальчиков на это почувствовал, и за ужином рассказал Томи несколько секретов, что позволило миссис Берр подобрать ключик к характеру нового мальчика лучше, чем если бы она поговорила с ним сама. В сопроводительном письме мистера Лоренса говорилось, «Дорогая Джо, вот мальчик, которому ты не останешься равнодушной. Бедняга остался сиротой, он хвор, и нет у него ни единой родной души. Он был уличным музыкантом. Я нашел его в подвале, где он оплакивал умершего отца и потерянную скрипку. «Думаю, мальчик весьма талантлив, и мы могли бы дать ему хороший старт. Ты можешь заняться лечением его изнуренного организма. фриц же разовьет его ум, который долго оставался без внимания. И когда он будет готов, мы поймем, имеем ли дело с гением или просто с мальчиком, чей талант поможет ему зарабатывать на жизнь. Дай ему шанс ради твоего мальчика, Тедди». «Ну, конечно, мы дадим ему шанс!» – воскликнула миссис Бер, читая письмо. И когда увидела Нета, сразу почувствовала, что ей не важно, окажется тот гением или нет. Главное, что перед ней одинокий больной ребенок, нуждающийся в доме и материнской заботе. А именно это она жаждала ему подарить. Джо и мистер Берр тихо наблюдали за мальчиком. Несмотря на поношенную оборванную одежду, неуклюжие манеры и чумазое лицо, они увидели в нем многое, что пришлось им по вкусу. Он был худ и бледен, лет примерно двенадцати, с голубыми глазами и высоким лбом под шапкой жестких немытых и непричесанных волос, с тревожным испуганным лицом, словно застывшим в ожидании жестоких слов или удара, и чувствительным ртом, дрожавшим, когда на него смотрели по-доброму. Ласковые слова отзывались в его лице благодарностью, на которую было приятно смотреть. «Благослови, Господь, бедолагу, пусть играет на скрипке хоть целыми днями, коль пожелает!» Пробормотала себе под нос миссис Берр, заметив, как озарилась счастьем лицо мальчика, когда Томми завел разговор об оркестре. После ужина, когда ребята сбежались в классную комнату, чтобы продолжить свои веселые забавы, миссис Джо вышла со скрипкой в руке и, перемолвившись словечком с мужем, подошла к Нету, сидевшему в углу и наблюдавшему за происходящим с большим интересом. «Сыграй нам что-нибудь, малыш! Нам в оркестре не хватает скрипки. У тебя хорошо получится!» Она ждала, что он засомневается, но он тут же взял у нее из рук старую скрипку, да так бережно и с любовью, что сразу стало ясно. Музыка — его страсть. «Я постараюсь, мэм!» — сказал он и занес смычок над струнами, словно желая вновь услышать дорогие его сердцу ноты. В классной комнате стоял тарарам, но Нед словно не слышал никаких звуков, кроме тех, что производил сам. И тихо наигрывал, будто сам для себя, в восторге позабыв обо всем на свете. Играл он простую негритянскую мелодию, что играют уличные музыканты. Но та вмиг привлекла внимание мальчиков и заставила их замолчать. С изумлением и восторгом они замерли и слушали игру товарища. Постепенно они подходили ближе, и мистер Берр подошел посмотреть на мальчика. Неджи, почувствовав себя в своей стихии, разыгрался, ни на кого не обращая внимания. Глаза его светились, щеки раскраснелись, а тонкие пальцы летали над струнами, когда он сжимал старую скрипку, а та взывала к сердцам слушателей напрямую на языке, который он так любил. Сердечные аплодисменты стали для него наградой куда более драгоценной, чем дождь из золотых монет. Закончив играть, он огляделся, словно говоря, «Я старался и очень хотел, чтобы вам понравилось». «Первоклассная игра!» — воскликнул Томми, считавший Нета своим протеже. «Ты станешь первой скрипкой в моем оркестре!» — добавил Франц с одобрительной улыбкой. Миссис Бер шепнула супругу, «Ты иди прав, у мальчика есть талант!» Мистер Бер горячо закивал, похлопывая Нета по плечу, и сердечно произнес «Ты славно сыграл, мой мальчик, теперь сыграй нам что-нибудь, чтобы мы могли спеть!» Когда Нета подвели к почетному месту у пианино, и мальчишки окружили его, не обращая внимания на его бедную одежду, но глядя на него с уважением и предвкушая, что он заиграет снова, он ощутил гордость и счастье, каких не испытывал никогда в жизни. Они выбрали песню, которую он знал, и пару раз, сбившись, запели. Под старой крышей зазвенел хор мальчишских голосов в сопровождении скрипки, флейты и пианино. Для нета все это оказалось чересчур, ведь чувства его были гораздо более хрупки, чем он думал, и когда последний аккорд отзвучал, его лицо дрогнуло, он выронил скрипку и, отвернувшись к стене, разрыдался, как малое дитя. «Что с тобой, мой дорогой?» спросила миссис Берр, которая распевала во весь голос и удерживала малыша Роба, отбивавшего ритм ножкой. «Вы все такие добрые и красивые! Я просто не могу!» всхлипнул Нед, а потом закашлялся, и у него перехватило дыхание. «Пойдем со мной, милый. Тебе нужно лечь в кровати отдохнуть. Ты вымотался. Тебе бы побыть в тишине, а тут слишком шумно». Прошептала миссис Бер и увела На это в свою комнату, где тот спокойно выплакался. Потом она разговорила его, и он поведал ей обо всех своих несчастьях. Она слушала его историю со слезами на глазах, хотя все это ей приходилось выслушивать уже не в первый раз. Дитя мое, теперь у тебя есть отец и мать, а это твой дом. Не вспоминай больше о печальных временах, поправляйся и будь счастлив. Не сомневайся, тебе никогда больше не придется страдать, пока это от нас зависит. Пламфилд создан для того, чтобы мальчики всех возрастов и мастей хорошо проводили время, учились помогать себе и, смею надеяться, приносить пользу. Ты будешь музицировать сколько пожелаешь, но сперва должен окрепнуть. А сейчас иди к няне и прими ванну, потом ложись спать, а завтра вместе составим планы на будущее». Нед крепко держал ее руку в своей, не произнося ни слова, но его благодарный взгляд говорил за него. Миссис Бэр отвела его в большую комнату, где их ждала дородная немка, с таким круглым и веселым лицом, что оно напоминало солнце, а широкая оборка ее чепчика была вместо лучей. «Это няня Хумель. Она искупает тебя и подстрижет и поможет устроиться с уютом и комфортом, как говорит наш Роб. Ванная там. По субботам мы купаем сначала малышей и укладываем их в кроватки, пока большие ребята поют. Роб, давай сначала ты». Разъясняя местные порядки, миссис Бэр успела раздеть Роба и усадить его в длинную ванну в маленькой комнатке, примыкающей к детской. Там стояли две ванны, а также ножные ванны, тазы, душевые шланги и всевозможные другие приспособления для наведения чистоты. Вскоре нет уже нежился во второй ванне. Отмокая в горячей воде, он наблюдал за действиями двух женщин, которые отмыли, обредили в чистой рубашечке и уложили в кровать четверых-пятерых маленьких мальчиков, которые, само собой, в ходе этой операции выкидывали различные коленца и изрядно веселили всех присутствующих, пока не убаюкались в кроватках. Когда на это помыли, завернули в одеяло и усадили у огня, а няня Хумель принялась стричь ему волосы, прибыла новая партия ребят. Их закрыли в ванной, и там они подняли такой плеск и террорам будто были не мальчиками вовсе, а стаи молодых китов. «Пусть Нет поспит здесь, и если среди ночи его будет беспокоить кашель, дай ему льняного киселя», — велела миссис Берр, порхавшая вокруг, как озабоченная наседка вокруг выводка непослушных утят. Няня одобрила ее наказ, нарядила Нета в фланелевую ночную рубашку, дала ему теплого и сладкого питья и уложила в одну из трех маленьких постелек, стоявших в комнате. Запеленатый в одеяло, он лежал, смахивая на счастливую мумию и нежился в небывалые для себя роскоши. Чистота сама по себе была ощущением новым и чудесным. Фланелевых рубашек в его мире не существовало. Глотки сладкой микстуры уняли его кашель, подобно тому, как добрые слова успокоили его одинокое сердце, и чувство, что о нем заботились, превратило эту простую комнату в подобие рая для этого бездомного мальчика. Все это напоминало сладкий сон, и нет часто зажмуривался, проверяя, не исчезнет ли видение, когда он снова откроет глаза. От обилия приятных впечатлений он не мог уснуть и не сумел бы, даже если бы попытался ибо через несколько минут его изумленному, но одобрительному взгляду открылось удивительное зрелище, и он познакомился с одной из особых традиций поместья Пламфилд. Минутная затишье после водных процедур сменилось подушечными боями. Внезапно во все стороны полетели подушки, которыми швырялись похожие на привидения мальчишки в длинных белых рубашках, выскочившие из кровати. Бои разгорелись сразу в нескольких комнатах, затронули коридор на втором этаже и даже временами перемещались в малышовую спальню, когда там укрывался кто-нибудь из бойцов, загнанный в тупик. Никто не запрещал эти игры и никто даже не удивлялся. Няня, как ни в чем не бывало, развешивала полотенца. Миссис Бер раскладывала чистые вещи спокойно, словно в доме царил образцовый порядок. Она даже выгнала одного осмелевшего мальчугана из комнаты, запустив в него подушкой, которую тот до этого украдкой запустил в нее. «А они не покалечат друг друга просил нет лежа в кровати и от души смеясь да нет же конечно нет Подошечный бой в субботу вечером это святое на следующий день мы меняем наволочки а после ванны так весело подраться признаться я и сама это люблю ответила миссис бер снова занявшись раскладыванием дюжин пар носков что за чудо это ваша школа в порыве восхищения заметил нет «Школа определенно из ряда вон!» – рассмеялась миссис Берр. «Но видишь ли, мы не верим в слишком строгие правила. Те лишь делают детей несчастными, и усиленное корпение над уроками тоже не одобряем. Поначалу я запретила игры в ночных рубашках, но оказалось запрещать им что-то бесполезно. Удержать этих мальчишек в кроватях так же сложно, как пружинных чертиков в табакерке. Вот мы и договорились». Я разрешаю 15 минут драться на подушках в субботу вечером, а они взамен клянутся во все оставшиеся дни ложиться спать спокойно и вовремя. Я опробовала этот метод, и все отлично сработало. Случись им не сдержать слово, и субботнее веселье отменяется. Если же они слушаются, я просто разворачиваю зеркала, убираю лампы в безопасное место и позволяю им буянить сколько душе угодно. «Прекрасный план», — сказал Нет, чувствуя, что ему хочется присоединиться к заварушке, но не отваживаясь сделать это в первый же вечер. Он просто лежал, с удовольствием наблюдая за происходящим, а посмотреть было на что. Томми Бэнкс предводительствовал над шайкой нападающих, а Кроха защищал свою комнату с отчаянной храбростью, на которую было приятно смотреть. Он ловил подушки и складывал их за спиной, пока у нападающих не кончилась амуниция. Тогда они бросились на него толпой и попытались вернуть себе оружие. В процессе было получено несколько тумаков, но никто не возражал. Громкие удары подушками получали и раздавали добродушно. Подушки летали по комнате, как большие снежинки. А потом миссис Берр взглянула на часы и произнесла. «Время вышло, ребята! Все по кроватям! Или будете наказаны!» «А что за наказание?» – спросил Нет, которому не терпелось узнать, что ждет тех несчастных, кто ослушается эту странную, но явно заинтересованную в их общем благе директрису. «В следующий раз лишатся веселья», – отвечала миссис Берр. «Я даю им пять минут, чтобы успокоиться. Потом выключаю свет и рассчитываю увидеть полный порядок. Ребята, они честные и держат слово». Вскоре Нет в этом убедился – Битва закончилась так же неожиданно, как началась. Отвесив друг другу пару прощальных ударов, ребята заулюлюкали, кроха запустил седьмую подушку в спину удаляющемуся сопернику, прозвучало несколько угроз отомстить в следующий раз, а затем воцарился порядок. Последовавшую за субботними играми тишину не нарушало ничего, кроме редкого хихикания или еле слышного шепота. Матушка Бер поцеловала нового мальчика и пожелала, чтобы ему приснились «счастливые сны», а жизни, что ждет его в Пламфилте.